Кто наказывает опера – другой опер. Кто вас задержит, в случае если вы сами станете нарушителем? Кто компенсирует ваше вторжение? Такой же опер. Кого посылать за вами, или за кем посылать вас, решат координаторы, но будьте уверены, ловить старого зубра с десятилетней выслугой салаги не прикажут. Координатор отряда должен учитывать весовые категории противников. Стоя с поднятыми руками, Шорохов поразительно легко и поразительно быстро воспроизводил в памяти одну из последних лекций. Голос инструктора будто бы звенел в космосе. Воспоминания об этом занятии не были связаны ни с погодой, ни с настроением, ни с чем-либо еще. И даже с днем недели тезисы проявлялись в абсолютном вакууме, как титры, всплывающие не ассоциативно, а строго упорядоченно. У нас нет отдела внутренней безопасности, поскольку это чревато возникновением либо кастовости, либо клановости, либо, упаси боже, того и другого вместе. Наша система ближе к американской, построенной так, чтобы все стучали на всех. Драматизировать не нужно. Принцип самоочищения зарекомендовал себя наилучшим образом. Помните, что служба уникальный институт, совмещающий функции контрольного органа, силовой структуры и научно-исследовательского учреждения. Потом, кажется, в класс вошла Ася. Да, именно на этом месте после сомнительного определения научно-исследовательский. Олег не удивился. Все воспоминания о школе, так или иначе, были связаны с девичьей старшиной. В тот раз она опять надела что-то невообразимое. Белое, чёрное. Нет. Серая. Милицейскую форму с узкой юбкой и тонким бантиком на рубашке. Да, юбка и бантик. Это были первые элементы, фактуры, сопоставленные памятью с той подвешенной в пустоте лекции Первые конкретные детали. Дальше, словно проталины в снегу, возникли и другие. Иван Иванович со своим идиотским вопросом А если самые крутые опера сговорятся и создадут банду, кто их сможет победить?» Смех курсантов, инструктора и прелести. Она же ему ответила, «Для начала надо узнать, кто из операторов круче, а профессиональных конкурсов служба не проводит». И снова смех. Картинка стала прорисовываться и стремительно наполняться цветом. Спустя мгновение. Это был уже рядовой эпизод, каких за полгода на базе набралось сотни, а то и тысячи. «Железки сюда давай», — сказал мужчина, не отводя от Олега Станера. «И будь благоразумен, май френд». Шорохов, аккуратно расстегивая пояс, еще раз оглядел незнакомца. Затасканный коричневый плащик и вязаная шапочка с ярко-красными «Фокс» по кругу. Теперь Олег не сомневался, это он. Тот самый опер, что выходил из крыши мира. Он был старше, но ненамного, лет тридцати, сосунувшимся лицом, острым носом и воспаленными от хронического недосыпа глазами. Если вымоет голову, то станет блондином. Ты случайно не лис? Для тебя это скорее плохо, чем хорошо. Угораздило же дурака. Не за тех играешь. «Ты даже не догадываешься, что здесь будет через час!» Лист принял тяжелый ремень и начал его неторопливо сворачивать одной рукой. «Даже не догадываюсь!» — сокрушенно ответил он. «Ты в службе давно, чучело зеленое?» «Не покупай, не купишь! Это секретная информация!» «Говорю же, придурок! Грабли можешь опустить!» Шорохов повесил руки вдоль тела и выкрикнул. «Дрозд!» Лис умиленно покачал головой. Олег ждал от него выстрела, но тот, видимо, считал себя специалистом недосягаемого уровня. дрост заорал Шорохов со всей мочи. «Там двойные двери с обивкой», – спокойно сказал Лис. «В двух соседних квартирах никого нет. Люди вернутся только к восьми. В третьей бабка глухая». «А на другие этажи не надейся. Сам на подобные вопли часто открывал?» «Никогда». — признался Олег. — Значит, дрост говоришь? — Хм, оборзел Дроздяра. Решил, что ему все по плечу? Во сколько он к вам припёрся Куда это к вам? — осторожно спросил Шорохов. — К Вениаминовичу куда? Ты хорош тормози, а то зарядов десять, как в паре. Вот тебе понравится. Школе на тренингах больше двух не давали? — Откуда ты про Лопатина знаешь? — А ты сам-то откуда, стратег недоделанный? Кого сейчас в Москве найдешь, кроме него? «Эх, — Эх, вениаминыч Лиз глубоко вздохнул, и непонятно почему вдруг убрал станер в пояс. маразм у него уже, что ли? Стареет бродяга, совсем нюх потерял. Разоружив Олега, человек в демисезонном плаще стал еще более дружелюбен. Он даже сунул руки в карманы. Поступок, учитывая обстоятельства встречи, едва ли целесообразный. Чистой воды бравада. Лис демонстрировал, что не воспринимает Шорохова как серьезного противника, и, похоже, вообще никак не воспринимает. Это было обидно. Олег, не означая, сдвинулся с места. Теперь он легко достал бы Лиса ногой. А если тот позволит еще один шаг... — Так во сколько к вам дрозд пожаловал? — повторил Лис. Ночью. Часа, может, в два или в три. Выходит, и ты его в запор посадил. Куда-куда? Запорожец. Красный, ушастый. Такие еще остались? Ну, да, наверное, я. Слушай, ты куришь? Шорохов вытащил сигареты и прошел по площадке из угла в угол. Драться охота пропала. При нем затевалась какая-то фантасмогория с вывихнутой логикой, или, точнее, классическая многоходовка. — Вот о чем надо было лекции читать, — раздраженно подумал он. — Однако такому их в школе не учили. Такому учить бестолку. — Погоди! — Олег заглянул в нишу, где его карауливый лист и растерянно пожевал сигарету Ты ведь даже не знал, что это дрозд! — Тогда откуда все? — Тебя как зовут, пытливый? — Шорох. — Ясно. Шорох из отряда Лопатина. — Хочешь стать таким же умным, как дядя Лис? — Если получится, конечно, — съязвил Олег. — У меня было достаточно информации. Дата и место. Остальное — переменные. — Чего? — Двоечник. — И кого это Вениаминович себе набрал Дрозд вам, небось, про свидания пел? Баба у него тут. Мне известно только о его свиданиях с мужиками. Но это его личный геморрой. Меня не касается. Меня другое волнует. То, что он сюда приволок. Шорохов подпер стенку и с интересом посмотрел на Лиса. кило брюликов сказал тот. Килограмм? Бриллиантов? Искусственных. В 2050-м они стоят как оконное стекло, но у вас их примут за настоящие. Все камни крупные, идеального качества. Ясно, что идеального, зачем выращивать с дефектом. Здесь на них можно приобрести, ну допустим, Майкрософт. Ну это я к примеру. Предприятия будут куплены у нас, в России, в том числе один маленький, но очень перспективный банк. И что? Магистраль такой выдержит? Ведь в будущем от этого вторжения все поменяется. Будущее и так меняется. На то оно и будущее. Шорохов болезненно сморщился и затоптал окурок. Он уже убедился, что мелкие поправки в магистрали возможны. Значит, возможны и более существенные. У него появилось ощущение, что он пропустил несколько важных лекций, хотя прогуливать занятия было бы в высшей степени глупо. И он не прогуливал, кажется. — Почему я должен тебе верить? — спросил он. — Первая здравая мысль, Шорох. — Действительно, почему? — расскажи ка мой френд, что случилось с дроздом? По башке схлопотал. — По башке? — удивился лист По лбу. — Великолепно. Потом его отвезли за город и запихнули в Запорожец. — И все? У него забрали синхронизатор. Значит, по версии дрозда, это нападение с целью отнять железку. И зачем она мне? У меня своя есть и твоя, напомнил лист. А в пятидесятом их можно купить хоть коробку. Он покосился на часы и молча взял у Олига еще одну сигарету. Простой финт. Выдать компенсацию за вторжение, чтобы ты боролся не с нарушителем, а с оператором. Но на такую дешевку попадаются только полные олухи. Лис поймал свирепый взгляд Олега и примирительно добавил. Или новички. А о чем он тебя просил? Предупредить? Да. Сказать ему, чтобы он не открывал тебе дверь. Значит, откроет. После получит в лобешник и очнется за рулем раритетной тачки без синхронизатора, явится к вам на базу, уже с синяком с шишкой, ну да, и с жалобами на местных хулиганов, попробуют запустить все по второму кругу и пошлет тебя на опережение. А если он запустит опять, и если кто-нибудь придет не за час, а за два, и в итоге успеет? Нормальные люди такие операции больше одного раза не исправляют, слишком сложно. Когда чувствуешь, что кто-то вмешивается, кто-то не слабее тебя самого тут же бросай. Это мой совет. Иначе будете петлять, пока совсем друг друга не запутаете — Вообще-то, я здесь с утра сижу, — рассмеялся лист. — Все сигареты выкурил. Долго тебя ждал. — Так ты... заранее? — воскликнул шорохом. — Ты что же, встроил меня в свой план изначально? — Это дрозд тебя встроил. А я только учел. С обстоятельствами не надо бороться. — Их надо использовать, — Лис снова посмотрел на часы. — Без двадцати уже! Пора, наверное, побеспокоить. — Ровно в семь, — возразил Олег. — Какая разница, звонок обычный или с дрежем? — Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, — изобразил Олег. Сорвав со шпингалета в коридорную дверцу, Лис прошел вправо и остановился у пухлой обидки с бронзовой табличкой 131. «Шапку надвинь!» – прошептал Олег. отмахнувшись, Лис четыре раза надавил на кнопку, как только ему открыли, пальнув в проем из станера. Толкнув дверь, он чуть сдвинул тело и поманил Олега. «Давай вместе один не допру «Ты что? Ты все делаешь не так!» – горячо заговорил Шорохов. «Он не должен был тебя видеть, он...» В прихожую выглянула средних лет женщина и, ойкнув, сползла по стене. Лис воткнул Станнер в ремень и взял дрозда за ногу. «Все не так!» – отчаянно повторил Олег. «Да!» – крякнул Лис. «Бери его! На кухню, что ли?» «Нет, в комнату!» «Он же все по-другому помнит, как в первый раз было!» «Ты не усидчик!» «Сорок минут перед тобой распинался! Сюда его неси!» — Сорок минут! А ты не въехал! Не было никакого первого раза, понятно? Они перенесли тело в спальню, но на кровать его закидывать поленились и положили на пол. Дрос не двигался и смотрел строго туда, куда поворачивалась голова. — Как это не было? — спохватился Шорохов. Лис заволок в комнату женщину и пристроил ее рядом с парализованным оператором. — Баба должно быть местная, — пробормотал он. «Разберутся». «Но первый раз...» — выдавил Олег. «Ты утомляешь, френд. Первый раз... Это какой? Когда дрозду разбили лоб и куда-то отвезли? Во сколько это было?» «Я же говорил, в семь вечера». «Вот. А сейчас еще без пятнадцати. И по башке его лупить не надо. Он и так в кондиции. Разве нет?» Шорохов закусил губу. «Да». Лис порылся в гардеробе и достал оттуда плотный фланелевый мешочек на шнурке. Сделал он это совершенно уверенно. Похоже, место, где лежали бриллианты, ему было известно. Он вышел из комнаты и через секунду в туалете раздался рев бачка. Вернувшись, Лис скомкал пустой мешок и сунул его себе в плащ. — Не по силам ты ношу выбрал, драздяра? — Ты высыпал их в унитаз? — тревожно спросил Олег. — Считай, что ко мне здесь и не было. — Думаешь, Дрозд исправит свое вторжение? — Думаю, найдется тот, кто все это компенсирует. И самого Дрозда тоже компенсирует определенным образом. Лиз извлек мнимокорректор и выставил на дисплее режим непрерывный сектор 720000. Закрыв мужчине и женщине по трое суток, он отрывисто произнес. Без десяти семь, надо идти. Стой! Ты что, собрался их бросить? Никто из наших не знает. Для нас это скорее хорошо, чем плохо. А довести до конца. Их нужно передать службе. Дрозда, по крайней мере. За доставку нарушителей мне не платят, сказал лист, направляясь к прихожей. Идешь, нет. Или тут останешься? Чужую шишку получать? Ты его все-таки сдал, догадался Шорохов, но не службе. Тем, кого он собирался кинуть, утвердительно закончил Лис. И они сюда нагрянут в семь часов ровно и разобьют ему башку и... Зачем? Он и так лежит. Удар в лоб, поездка за город и прочее. Это все могло быть, но этого не будет. Нет причины, нет следствия. — Ты такой же предатель, как и дрост медленно выговорил Шорохов. — Просто сейчас твои интересы совпали с интересами службы. И то частично. Лис вышел из квартиры и кинул ему в руки скрученный ремень. — Счастливо! На старт он не потратил ни одной лишней секунды. Дата в синхронизаторе у Лиса была набрана загоде годик. Внизу тронулись оба лифта, и Шорохов, подозревая, что это едут за дроздом, торопливо затюкал по маленьким клавишам. Лис лишил его возможности что-либо исправить. Появился здесь утром и... ждал. Вот и все. Как просто и как сложно. Олег снова ему позавидовал. Но уже неблагородно а по-черному. Лису всего-то и нужно было, что время и место. А остальное переменные, так он сказал. Все переменные. Шорохов, Дрозд, женщина-посредник, успевшая разве что пискнуть, какой-то фантастический запорожец. Шорохов посмотрел на табло и шмыгнул носом. Что его, собственно, смущало, так это красный запор. И вообще вся история с поездкой Дрозда на 12-й километр. Откуда она взялась, если ее не было? И главное, уже не будет. Видимо, оттуда же, откуда и разговор про сигареты новость, ответил себе Олег. Разговор, который помнит только он. Эти события из плоскости вероятного, из некой несостоявшейся реальности, не вошедшей в чистовую редакцию магистрали вроде к галлюцинации, вроде ложной памяти. Там все это и осталось, в мусорном ведре, куда кроме него никто никогда не заглянет. Он включил синхронизатор без одной минуты семь. Оба лифта уже поднялись и створки дрогнули, начиная раздвигаться. Не мудрствуя, он выбрал точку, где они расстались с Лопатином, половину пятого утра. Шорохов еще надеялся предупредить самого себя, ну уже слабо. По логике вещей, вольва Василия Вениаминовича в этом дворе и не появлялся. Он вышел из подъезда и огляделся. Логика торжествовала. Машины не было. Шорохов постоял полчаса, выкурил три сигареты и, смертельно окоченев, пешком отправился к метро. Пока он добрел до станции, она уже открылась. «Почти утро», — подумал Олег отстраненно. «Это скорее хорошо, чем плохо». Только вот вопрос, когда же мне спать? Теперь он понял, на что жаловался двойник и чем он пугал. Месяца не понадобилось, хватило и половины суток, чтобы прочувствовать это на себе. Синхронизатор не дает дармового времени, а наоборот отнимает. Шорохов был принят в службу около одиннадцати вечера и к семи утра умудрился дополнительно сжечь часов пять. Эта мысль кружила голову и не позволяла сосредоточиться. Таким сонным и потерянным Ася его и встретила. Она стояла у своего номера и пыталась вытащить застрявший ключ. «Не собралась?» – спросил Олег. «Шорох, милый, помоги!» – сказала она тоже довольно вяло. «Столько маялась, а тут еще такое счастье! К себе попасть не могу!» «Слушай, прелесть, ты меня извини, ладно?» за что удивилась ася как будто искренне зато за ночной концерт мне то какое дело до твоих концертов значит вместо того чтобы спать ты тут развлекался да а я всю ночь пошу да ты сам знаешь что я знаю насторожился шорхов зддрасте он же придиве меня захомутал только вошла не успела раздеться кто он Олег, наконец, справился с замком, но в комнату Асю не пустил. «Лопатин!» «Ты что, шорох, белины объелся? Ты мне сам трубку передал!» «Он на мобильник позвонил. Мобильник был у тебя!» «Ах да!» – Олег прочистил горло. «Разве у меня?» «Ты же пьян, скотина!» – Ася прищурилась. «У тебя глаза совершенно стеклянные!» «Да ешь, напарничек!» Шорохов ощупал куртку, принесенный официантом телефон, так и лежал во внутреннем кармане. После вызова Лопатина Олег взял его с собой. Не ломится же Касси в номер, по второму-то разу. но чего встал, не задерживай, спать хочу, сил нет. Она отвела его руку и, войдя к себе, презрительно повторила. Да ешь. Олег хотел спросить ее еще, но тут в кармане завибрировала разбуженная трубка. «Привет, Шорох!» – гаркнул Лопатин с омерзительной бодростью. «Отдохнул? К службе готов?» «Вы это серьезно?» «Я специально тебя не трогал», – заявил шеф. «Прелесть ночью неотложную операцию отрабатывала. А я тебе тайм аут решил устроить. Потому что сегодня...» «Сегодня, Шорох, тебя ждут великие дела. Я уже внизу». «Да», – вякнул Олег. — Да, Василий Вениаминович, я буду через минуту. — Нет, через три. Ася заперла дверь и не исключено уже заснула. Шорохов вошел к себе в номер и удрученно опустился на стул возле стены. Он-то переживал, что непоставленная дрозду шишка собьет филигранную настройку причинно-следственных связей. Ведь с этой шишкой из магистрали исчезла и целая событийная цепочка, пусть тонкая но бесконечно длинное А в это время кто-то рубанул с плеча и одним махом отсек здоровенный ломоть. Олег опасался, что создал новую редакцию реальности. Извольте, есть уже и новейшие Без истории с дроздом, без аврального ночного вызова. Вернее, с вызовом, но для прелести. Сам же Олег, оказывается, дрых. Шорохов вышел из гостиницы и, энергично сбежав по ступенькам, направился к синему Вольво. Он, как и обещал, задержался всего на 3 минуты, 180 секунд, в течение которых он проспал добрых 10 часов. Затем поковырялся с корректором, пока строка на табло не приняла следующий вид. Режим фрагмент скал сектор 0000 0000. Выбор. Он закрыл себе всё, касавшееся операции с дроздом прикинул, что и во сколько делал по своему субъективному времени и, набрав параметры, закрыл. Почистую. Иначе было невыносимо. Заодно Олег избавился и от похабного эпизода с проституткой, чтоб совесть не угрызалась понапрасну, раз уж сама Ася ничего не помнила. Шорохов оставил себе только один кусочек, длительностью 40 минут, беседу с Лисом. После этого он умылся, позавтракал, И к сто восьмидесятой секунде вернулся обратно. «Прекрасно выглядишь», – заявил Лопатин. «Ну что, мне корректор не так страшен?» «Простой пробел лучше, чем несколько версий одного и того же события». Шорохов напряг память, но не выжил из нее ровным счетом ничего. Он помнил лишь сам факт коррекции, да еще какой-то отдельный лоскут. Черное окно, площадка у лифта, оператор по имени Лис. Это совсем не тревожило и сильно смахивало на давнишний сон. А вы, Василий Вениаминович, вы это помните, то, что я забыл? Не помню, но знаю. Так, в общих чертах. Мне по должности положено. И что же там было? Рутина, Шорох, служба, наша с тобой работа.